С 30 от 1924 год. Как только отец вошел в комнату, сердце Агнес сжалось так, словно его стиснула холодная рука. Что-то пошло не так. Что-то пошло совсем не так. Со времени их последнего разговора август словно постарел на 20 лет, и она тотчас же поняла, что находится при смерти. Иначе из-за чего бы лицо папеньки вот так в одночасье покрылось морщинами? Она собралась с духом и приготовилась мужественно выслушать то, с чем он пришел. И все же что-то тут было не так. Забота, которую она ожидала увидеть в глазах отца, отсутствовала, а вместо этого в них отражалась черная злоба. Это казалось, мягко говоря, странным. С какой стати ему злиться, если она лежит при смерти? Несмотря на свой невеликий росточек, он грозно возвышался над кроватью, Иагнис инстинктивно сделала все возможное, чтобы придать себе самый жалобный вид. Этот способ лучше всего помогал в тех редких случаях, когда отец на нее сердился. Однако на этот раз он почему-то совершенно не подействовал на Августа, и тревога Агнес все нарастала. И тут ее неожиданно осенило. Но эта мысль была так невероятно и ужасна, что она тут же от нее отмахнулась. Но страшная мысль беспощадно возвращалась. И увидев, что губы отца двигаются в попытке что-то сказать, но голосовые связки от волнения не могут создать ни звука, она с ужасом поняла, что ее догадка отражает истинное положение вещей. Она немедленно заползла еще глубже под одеяло, а когда ладонь отца со всего размаху опустилась на ее щеку и Агнес неожиданно ощутила жгучую боль. Ее предчувствие сменилось уверенностью. Ах ты, ах ты, запинаясь, повторял отец, никак не находя слов для всего того, что порывался высказать. Ах ты, подоскуха! Кто? Что? продолжал он бессвязно выкрикивать, и она, глядя на него снизу, отмечала, как он то и дело производит глотательные движения, чтобы выговорить непослушные слова. Никогда еще она не видела своего толстого добродушного папеньку в таком состоянии, и это зрелище ее напугало. Агнес чувствовала так же, как среди ужаса, который ее охватил, на нее напала растерянность. Как же это могло случиться? Ведь они предохранялись всеми средствами, какие были доступны, и всегда вовремя прерывали Даже в самых безумных фантазиях она не могла себе представить, что попадет в такую беду. Конечно, она слышала, что с другими девушками иногда подобное случалось. Бывало, что какой-то не повезет, и она забеременеет. Но Агнес всегда презрительно думала в таких случаях, что эта дурочка, забыв об осторожности, позволяла мужчине закончить. И вот такая же дурочка лежит здесь. Мысленно Агнес лихорадочно искала выход. У нее всегда все складывалось благополучно, и сейчас тоже должно быть какое-то средство. Нужно объяснить папеньке. Раньше у нее всегда это получалось, когда она ставила перед собой такую задачу. Разумеется, прежде речь еще никогда не шла о таких серьезных делах, но на протяжении всей своей жизни она привыкла, что он всегда приходил ей на помощь и устранял все препятствия на ее пути. Вот и сейчас все должно произойти точно так же. Она почувствовала, как к ней возвращается спокойствие, сменившее первый приступ волнения. Ну, конечно же, все можно исправить. Папа немного посердится, она это стерпит. Но потом он должен прийти на выручку. Есть же такие места, куда женщины обращаются в случае подобной неприятности. Это всего лишь вопрос денег. А что касается денег, тут ей как раз повезло. Довольная тем, что придумала план, Она открыла рот, собираясь заговорить и тем самым начать обрабатывать отца, однако ей так и не удалось произнести ни слова, и ладонь отца вновь звонко хлопнула ее по щеке. Агнес смотрела на него, не веря своим глазам. Она никогда не могла себе даже представить, чтобы он поднял на нее руку. И вот отец за короткий промежуток времени уже дважды ударил ее. Несправедливость такого обращения вызвала у нее жаркий приступ гнева. Она поднялась на кровати и снова попыталась открыть рот, чтобы объясниться. Хлоп! Третья пощечина обрушилась на еще не остывшую от боли щёку. Ягнос почувствовала, что на глазах проступают злые слезы. Как он посмел так обращаться с нею? Она безнадежно опустилась на подушки, устремив растерянный и озлобленный взгляд на отца которого, как ей казалось, до сих пор она так хорошо изучила. Но тот человек, который сейчас стоял перед ней, был ей совершенно незнаком. И тут Агнес постепенно начала осознавать, что в ее жизни назревают неприятные перемены.